Утро начинается с зарядки. Не стой ноги встал, говорим мы про человека с плохим настроением, раздражение которого передается окружающим. Как встать стой ноги и весь день пребывать в прекрасном расположении духа? В этом вам поможет утренняя гигиеническая гимнастика, именуемая в народе зарядкой. Еще пару десятков лет назад едва заслышав знакомый многим поколениям музыкальный призыв. «На зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись», большинство школьников и людей старшего возраста с желанием или без подключались к выполнению физических упражнений. Занятия, проводимые профессионалами, урок ведет преподаватель Гордеев, аккомпанирует пианист Иванов, заставляли даже далеких от физкультуры людей приобщиться к активным движениям, дающим заряд бодрости на целый день. Утренняя зарядка должна стать неотъемлемой частью суточного режима пожилого человека. Она ускоряет переход от сна к бодрствованию, тонизирует центральную нервную систему, активизирует работу всех органов и систем организма. Оказывает оздоровительное влияние на человека, дает ему чувство мышечной радости и хорошего настроения. А утреннее настроение определяет, насколько успешным будет день. Современные радиостанции, озабоченные собственным рейтингом и в погоне за длинным рекламным рублем, предлагают слушателям по утрам пустую болтовню, изобилующую шутками сомнительного свойства, двусмысленностями и чудовищными конкурсами-розыгрышами, выставляющими близкого человека в самом неприглядном виде. Утреннюю гимнастику удалили из эфира непонятно за какую провинность — и тут же миллионы людей прекратили делать зарядку по утрам. Как же слаб и ленив человек. Прекрасно зная о пользе нехитрых гимнастических упражнений, он тяготится их выполнением, ссылаясь на нехватку времени, заняты с другими делами и проблемами. Для пожилого человека найти время для зарядки не составляет труда. На работу ему торопиться не надо, а потому и любые отговорки. Надо взять себя в руки – и сегодня же, встав с постели, начать день зарядки. Первое время любому из нас потребуется принуждение. Зарядка — отличный воспитатель воли. Любая победа начинается с победы над собой. Это и будет вашей маленькой победой, которая принесет совсем скоро большие результаты. Покажите пример молодому поколению и вовлеките их в семейный круг. Вместе заниматься веселее — Тем более, что комплексы утренней гимнастики составляются с учетом возраста и уровня физического развития, и каждый выберет для себя посильные физические упражнения. Существуют определенные правила, рекомендуемые для всех возрастов. Начинайте занятия с простых и легких движений, постепенно переходя к более сложным и трудным, плавно ускоряя темп и продолжительность занятий. Нагрузку должны получать все основные мышечные группы: рука плечевого пояса, туловище, ног и таза, с постепенным увеличением амплитуды движений. Первым упражнением в комплексе должно быть упражнение, выпрямляющее позвоночник, подтягивание. Оно отвечает естественному желанию проснувшегося человека потянуться и глубоко вздохнуть. При этом усиливается приток крови к сердцу, и кровообращение активизируется. Во время занятий дыхание должно быть ровным, глубоким и ритмичным, сочетаться с темпом движений. Если дыхание сбилось, надо снизить нагрузку или замедлить темп. Зарядка должна быть полноценной, состоять из 8 упражнений. Каждое упражнение выполняется 6, 8, 10 раз в зависимости от его сложности. В теплое время года желательно зарядку проводить на свежем воздухе, а в холодную погоду – в хорошо проветренном помещении или при открытой форточке. Так в кровь попадает больше кислорода, улучшается обмен в органах и тканях, ускоряется выведение продуктов обмена. Зарядка должна завершаться водными процедурами – обливание, контрастный душ, плавание в озере или реке.